Глава сорок седьмая «Хилли Вилли просили у меня мушкет, когда с нашими ходили воевать. Ты же знаешь, что наших опять мужичье побило?» — радостно говорил Игнасио Роха, скались непонятно чему. Он вонял перегаром и чесноком и был, кажется, в самом деле рад, что Волков приехал. Поначалу даже целоваться полез. «Знаю», — отвечал кавалер, — «и что?» «Я не дал им мушкет», — говорил Роха. «Я сказал им, что это твой мушкет». Волков мог вспомнить только двух людей, что обращались к нему на «ты». Один из них был сам архиепископ, а второй — вот этот, заросший черной щетиной, вонючий одноногий тип по прозвищу Скарафаджа, таракан. «Ты бы их видел, когда они вернулись», — смеялся Роха. «Мужичье неплохо им бока намяло». «Мальчишки совсем другие пришли, уже не те, что уходили». «А где все мушкеты?» — спросил Волков. «Так здесь у тебя, в чулане, я туда их складывал». Сыч, кучер Игнатий, Максимилиан и кузнец Рудермайер принялись выносить мушкеты и класть их на стол. Также притащили аркебузы и арбалеты, про которые Волков уже и позабыл. «Вы что, сделали другой приклад?» Заметил кавалер, беря один из мушкетов в руки. «Роха сказал, что так ему удобнее целиться», — отвечал кузнец. «Я делал, как он просил». «Да, так и вправду легче целиться». Волков осмотрел новый мушкет. Сделан он был хорошо, крепок, железо плотно прилегало к дереву. Само железо прекрасно ковано, и ствол ровно просверлен». А под запальным отверстием приделана была удобная полка под затравочный порох. К мушкету шел еще и крепкий шомпол. «Ну, не мог уже ждать похвалы Роха. Как тебе?» Волков приставил приклад к плечу. «Удобно, но надо бы проверить». «Хилли и со своим сбродом все до единого проверили. Мы весь порох, что у тебя был в чулане, на проверке извели», — поспешил сообщить Скарафаджа. У мальчишек теперь своя банда. Всем им нравятся наши мушкеты. Иногда пострелять из них по 20 человек собиралось. — И что? Хорошая у них банда, — поинтересовался Волков. — Сопляки, бродяги, сброд, — отвечал Роха. — Хилли и Вилли среди них кажутся матерыми. Он поглаживал один из мушкетов. Кузнец Рудермайер и его женщина сидели молча. Волков знал, чего они ждут. «Что ж, кузнец», — начал он, — «значит, ты хочешь за свою работу три талера с мушкета?» «Именно так, господин. Я работал от рассвета и до заката, господин Роха подтвердит». Волков еще раз взял оружие в руки. «Да, оно было сделано на совесть». Он согласно покачал головой, отставил мушкет и выложил на стол перед кузнецом четыре золотых. Это было на шесть талеров меньше, чем просил Рудермайер. Но золото произвело на кузнеца, на его женщину, да и на Роху такое впечатление, что поначалу они не смели даже пошевелиться, только смотрели на желтые кружочки. И уже потом кузнец, осмелев, стал брать гульдены в руки и дал подержать их своей бабе. Та чуть не целовала монеты, так рада была. Роха тут подвинулся к Волкову, навалился на стол и заговорил заискивающее дыша чесноком. «Слушай, Фольков, я тоже вложил в дело немало денег». «Немало денег?» — удивился тот. «И сколько же?» «Да какая разница?» — поморщился Скарафаджа. «Это же наше дело, не забывай, это я тебе его предложил». «Да, это я помню, но мы еще не продали мушкеты». «Ни одного не продали. А с кузнецом я расплатился, потому что он свою работу выполнил. А ты будешь ждать, когда у нас пойдет с них прибыль. И тогда только мы посчитаемся и поделим деньги». Роха тяжко вздохнул. Тут ему сказать было нечего, но он не унывал. «Послушай, Фольков, тут дело такое. Надо бы на мне немного денег». Он посмотрел, как кузнец и его женщина играются золотыми монетами, как детей их лелеют. И продолжил. «Понимаешь, опять долги, опять кредиторы. Ты что, пропил все деньги? У тебя же, когда мы из Ферренбурга вернулись, целая куча серебра была. Понимаешь, брат-солдат, то да сё, как вода сквозь пальцы». «Ты пропил все деньги», — сурово повторил Волков. — Тебе легко говорить, — принялся объяснять Роха. — А у меня уже четверо спиногрызов и жена злобная. С ними разве посидишь дома? С ними с ума можно сойти. — Ты, болван, даже шляпу новую купить не смог. — Ты говоришь, как моя жена, — кривился Роха. — Ты потратил кучу денег. — Да, и прошу у тебя хотя бы двадцать монет в долг иначе меня из дома хозяин выгонит. Я уже за три месяца ему задолжал. Максимилиан, не отрывая глаз от Рохи, позвал Волков. «Да, кавалер», — отозвался оруженосец. «Поедешь к госпоже Рохе, к жене вот этого вот господина, спросишь, сколько она задолжала хозяину, сколько булочнику и мяснику, столько ей денег и дашь». «Да, кавалер». Роха, слыша это, опять покривился. «Ну а мне? Хоть пять монет!» «На выпивку?» — спросил Волков. Роха не ответил. Тогда кавалер вытащил один талер и кинул его товарищу. Тот поймал монету, повертел ее в пальцах. Вид его был не очень радостен. «Завтра с утра меня будет ждать канцлер». «А после, как освобожусь, хочу посмотреть, как стреляют новые мушкеты», сказал Волков, не заботясь настроением Рохи. «Ладно», — кисло согласился с Скрафаджа, все еще вертя в пальцах единственную монету. «Найду Хилли и Вилли, они всегда рады пострелять». Тут пришла Агнес, села по правую руку от господина и была приветлива со всеми. Особенно улыбалась Максимилиану. Но тот ей не улыбался и встречаться взглядом с девушкой избегал. Зельда с стали подавать на стол. И утку, жаренную в вине, и зайца, печеного в кувшине, и говяжья печень с горохом, и жирные пироги с капустой и свиным салом, и сыры, и вина, и пива и хлеба, и все вкус отменный Горбунья, что ни говори, готовила отлично. Так хорошо, что Волков, наевшись, позвал ее к себе и при всех хвалил. Зельда цвела от счастья, да и Агнес улыбалась. А когда гости разошлись, Максимилиан, Сыч, Игнатий ушли в людскую спать, а Зельда с сутой убирали со стола и мыли посуду, Волков спросил у Агнес, что скромно сидела рядом. — Так значит, в деньгах ты теперь не нуждаешься? «Нет, господин, уже не буду я денег просить. У меня теперь свое ремесло». Смотрела Агнес на кавалера взором таким чистым, что и не подумаешь о ней, будто промышляет она чем-то недобрым. «Варить зелье — ремесло дурное», — не очень-то уверенно сказал кавалер. «Не во зло его делаю, и не привораживает оно, только желание в мужьях пробуждает». «Для жен, что мужей вниманием обделены, то радость большая», спокойно и убежденно заявила девушка. Так убежденно, что Волков и сомневаться в ее словах не мог. «Все одно, осторожно будь, смотри, чтобы не донесли». «О том не печальтесь, никто не донесет», улыбалась Агнес и сама в том была уверена. «Она прекрасно знала» что никто на нее не донесет». «И слава богу!» — вздохнул кавалер, успокоившись, и встал. «Спать пойду. Завтра важный день». Он поцеловал ее в лоб, она поцеловала ему руку. Он пошел к себе, а Агнес велела принести себе еще вина и свою любимую книгу. Еще посидеть чуть-чуть хотела». Волков сразу узнал банкира Ринальди из дома Ринальди и Кальяри. И тот его тоже признал сразу. Банкир выходил из приемной канцлера, а Волков как раз стоял и ждал, когда его позовут. Банкир раскинул руки для объятий. Он улыбался и был заметно рад Волкову. Волков ему обрадовался. Банкир не стал говорить о том, что совсем недавно он поднял плату за дом, который кавалер у него арендовал, «К чему обсуждать эти мелочи?» Как и положено, Кальяри спросил про здоровье, про ногу Волкова. Покивал с сочувствием и вниманием, восхитился его подвигом в Хокенхайме, о котором до сих пор еще в городе судачили, порадовался его статусу помещика, спросил, хорош ли Лен, а потом как будто вспомнил и заговорил о другом. «Друг мой, помните, вы просили меня разузнать, что стало с вашими родственниками?» «С вашей матерью и сестрами?» «Помню». «Вы разузнали?» «Еще бы он не помнил. Он даже денег на то банкиру давал. Хоть и немного, но давал». И банкир начал говорить. «Два дня назад получил корреспонденцию. Видимо, я огорчу вас и обрадую, друг мой. Наш представитель в люцифе нашел ваших родных». Но матушки вашей, да примет ее душу Господь, среди живых уже нет. И одной сестры нет, старшей. Она с мужем и двумя дочерями померла от чумы. Но от нее остался сын двенадцати лет. Мальчик живет с теткой, она ваша младшая сестра. Тереза Видль, урожденная Фольков. У нее две дочери. А муж ее тоже помер не от чумы, а от чахотки. Живут, бедствуют. Держать все в уме, оперировать десятками страниц текста и цифр было для банкиров обычным делом. именно цифры, города — все это в голове, только в голове. Не все можно доверить бумагам. Ринальди, хоть был и не молод, не заглядывал в бумажку, когда рассказывал кавалеру о его семье, он словно выучил это. И Волков удивился бы такой памяти, но ему сейчас было не до того. Он немного опешил от всего, что слышал. Банкир говорил ему о каких-то людях, которых кавалер даже не помнил, по сути, и не знал, ну, кроме матери. Разве можно немолодую женщину, которой уже 30 лет, считать своей сестрой, если ты помнишь ее совсем маленькой девочкой, причем вспоминаешь с трудом? Можно ли считать родственниками каких-то детей, о существовании которых ты только что узнал? близкими людьми. Оказывается, можно. Хоть и чувствовал Волков себя сейчас странно. Оказывается, он очень хотел их всех увидеть. И единственную сестру, и племянников. Тем более, если они бедствуют. «Кавалер, вас ожидает его высокопреосвященство». Волков обернулся. Рядом с ним стоял немолодой монах. Полная приемная людей, важные господа ждут, но монах приглашает именно его. «Да-да», — сказал Волков монаху рассеянно и тут же снова повернулся к банкиру. «Друг мой, прошу вас немедля писать своему человеку, чтобы передал им денег и чтобы сестру мою и племянников отправил ко мне, в землю Ребенре, графство Малин, в пределы мои, в поместье Эшбахт». Он достал из кошеля пять талеров и протянул их банкиру. Тот сразу взял деньги и ответил. «Ни минуты не волнуйтесь, сегодня же с вечерней почтой письмо пойдет в люцев Через пять дней ваша сестра получит деньги и наказ ехать в ваше поместье». Волков пожал банкиру руку, поблагодарил его и пошел за монахом. Сейчас кавалера мало заботила то, что его зачем-то ждал сам архиепископ. Сейчас он думал только о сестре и племянниках».